Коммунизм умер, до да здравствует марксизм. Призрак коммунизма устал бродить по Европе. Ему надоело бродяжничество, и он ушёл туда, откуда вышел. Почему запад говорит, что преступен коммунизм, а марксизм, откуда он вышел, как-то при этом вообще не упоминается? Ведь если критиковать, то нужно критиковать прежде всего идеологию марксизма в целом, а затем уже составляющую его часть идею коммунизма. А тут отбрасывается идеология и эксплуатируется частная идея, причём в советском варианте утратившая свой первоначальный смысл. Сейчас происходит парадоксальная вещь: они хулят идею советского коммунизма и привозносят идею хазарского марксизма. Марксизм оказывается фантастически востребованным архитекторами нового мирового порядка в форме глобального антигосударства. Мы говорили о том, что у марксизма, как политическая и экономическая программа невидимой Хазарии, была задача на ближайшую перспективу, и состояла она в уничтожении священной монархической государственности, и эта задача была выполнена. Но в марксизме, кроме этой деструктивной цели, заложенной в программе «Минимум», была еще одна, включенная в программу «Максимум», которая сейчас на наших глазах начинает реализовываться и связана она с осуществлением конструктивной цели формирование транснациональных политических и экономических союзов, которые закладывают основы глобального антигосударства. В настоящее время идеологи глобальной хазарии стали активно превозносить марксизм. Как оказалось, это то, что им теперь нужно. Один из главных идеологов нового мирового порядка Жак Атали, назначенный президентом Франции Никола Саркози в качестве советника, стал активно превозносить Маркса как пророка времён глобализации. Этот восторг он выражает в своей книге "Карл Маркс или дух мира", утверждая, что именно этот дух определяет основные тенденции мировых процессов, связанных с глобальным переустройством. А что это за дух мира, который может быть связан с Марксом? Ведь в сущности главной целью Маркса было уничтожение религии. Его дух, дух мира это и есть дух князя мира сего. Сын Маркса Эдгар в письме от 31 марта 1854 года обращается к нему выразительными словами: "Мой милый дьявол! Как написано в книге Истоки зла, марксизм это систематически и детально разработанная сатанинская философская система, направленная на борьбу против Бога и на глобальное разрушение моральных и жизненных устоев человечества".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 В своей работе Отто Ли обращает особое внимание на идеи, изложенные в Капитале Маркса. И так в 1840-х годах Маркс излагает программу действий, которые реализованы сегодня строителями глобального мирового порядка. Он в частности пишет, что мир будет состоять из трех торгующих блоков – объединенной Европы, объединенной Америки и конгломерата Тихоокеанского бассейна, которые будут действовать под руководством высшего мирового правительства. При этом национализм и суверенитет прекратят свое существование, и каждый блок будет иметь региональное правительство вместо национального. Иначе говоря, это и есть программа уничтожения национальной государственности, которая реализуется правительством глобальной Хазарии – Путем использования экономического оружия в процессе ведения войны в экономическом субпространстве в наше время, отмечает Атали, цели экономической десуверенизации и разгосударствления достигаются преимущественно в рамках Всемирной торговой организации путём заключения соглашений о свободной торговле. Экономическая составляющая нового мирового порядка представляется его теоретику чрезвычайно важной. В своём интервью Dawnam Time в сентябре 1991 года Атали говорит: "В грядущей борьбе за мировое превосходство экономическая мощь будет критически значимой. Военная власть не может продолжаться долго, если она не базируется на сильном экономическом фундаменте. В прошлом державы, чьи основания были разрушены, кончили как наёмники для других. Демонтаж советской угрозы не означает, что мир стал более безопасным местом, где отсутствуют конфликты. Мы нуждаемся в глобальной миротворческой силе". США, действующие через ООН от имени всего мира, и есть, пожалуй, зародыш миротворческой силы на мировом уровне. Иначе говоря, актуализируется известный глобалистский лозунг «Непрерывный мир через непрерывную войну». И эта милитаристская идея реализуется в вооруженных силах США, где в 2005 году появляется одобренная американским президентом программа, которая называется «Инициатива глобальных миротворческих операций». Термин, абсолютно совпадающий с тем, который ввел от Али. И это совпадение не только терминологическое, но и по сути, по целям и задачам обеспечения интересов глобальной элиты. По поводу роли Америки в создании нового мирового порядка высказался основатель американской геополитической школы Роберт Штраус Хупе, который был учителем Генри Киссингера и других известных политиков. Его слушали Никсон и Рейган. Именно он стоял у истоков формирования НАТО и оказывал влияние на политику на Ближнем Востоке в своей известной работе Равновесие завтрашнего дня, изданной в 1957 году, он так определяет перспективы США. Грядущий порядок будет последней фазой исторического перехода, и он положит конец революционному периоду этого века. Задача американского народа при этом будет заключаться в том, чтобы уничтожить национальные государства, повести безнадёжные страны к формированию более широких союзов и остановить с помощью силы попытки саботажа нового мирового порядка. И экономическая мощь призвана в теории глобализации поддерживать мощь военную, способную осуществить эти насильственные и вооружённые действия в рамках инициативы глобальных миротек творческих операций. Но глобальная технократия это режим не только экономический, но и политический, и духовный. Маркс исходит из этих принципов и Атали их полностью поддерживает и развивает в своей статье в International Herald Tribune, опубликованной под впечатлением от марксизма 19 апреля 2007 года. По мнению Атали, следующим вызовом должно быть внедрение новых идей в марксистскую доктрину левых во Франции и повсеместно. Глобализация пока произошла только в экономике. Нам нужна также глобализация демократии, то есть перманентная война за демократию и перманентные демократические революции. Для этого нам нужно разработать новые технологии в политике, то есть про американских бархатных революций и новую концепцию демократии прямого участия. Конец цитаты. Поясню, что под этим понимается прямое участие граждан и их организаций в принятии решений на государственном уровне, в частности путём проведения маршей, демонстраций, сидячих забастовок и дальше всё тех же революций. Атали пишет также о глобальном руководстве, то есть поёт старую песню на старый же лад. Нам нужно реорганизовать и возродить институты глобального мирового правительства. Резюмируя высказанные в этой статье идеи, Атали призывает к тому же, к чему призывал Маркс, к объединению в достижении обозначенных задач. Это те некоторые вещи, к которым должны стремиться все социал-демократические партии мира, объединившись вместе. Короче, демократы всех стран, объединяйтесь в новом интернационале ради демократической революции, призванной установить мировое правительство. Глобализация должна быть тотальной. И Атали проводит эту мысль, предусматривая вслед за Марксом не только экономические, но и политические изменения, а точнее революционные взрывы. В целях уничтожения духовного суверенитета, который изъюждится на традиционной религии, как на стержне священной государственности, Маркс закладывает как мину идею отказа от традиционной религии. Он заявляет, что религия – это опиум, и потому от нее нужно отказаться, как от чего-то вредоносного. Таким образом, готовится почва для внедрения на освободившемся месте и куминической глобальной религии антихриста. На самом деле, марксизм, как убедительно доказывает Оттали, есть ни что иное, как идеология глобализма. И именно это приводит Оттали в состояние эйфории. И действительно, два блока из трёх, которые выделяет Маркс, уже созданы это Европейский союз и Североамериканский союз. Об этой глобализаторской антигосударственнической сущности марксизма пишет Панарин. Марксистско-большевистская мечта об упразднении государства и об управлении обществом на основе одного только принципа веры идеи добровольника коммунистической сознательности несомненно соотносится с иудейской ностальгией по временам, когда функции жречества, царства и пророчества не были разделены. Конец цитаты. Сейчас происходит консолидация Запада как единого глобального субъекта, объединённого религиозной идеей и созданий глобального антигосударства с антихристом во главе. Это, как пишет Панарин о глобализации гегемонистских сил, выступающих как организованный мировой субъект, обязывает и оппонентов этого замысла принять